Глава вторая. Слава богу, без дождя. Лето наконец-то начинает действительно походить на лето. Я откинулся на тюк с соломой и глубоко вздохнул. Эскадрон отдыхает. А мысли мои невольно вернулись к тому, что еще пару дней назад произошло в шатре князя Михаила. Солдат тогда пришлось поставить перед фактом. Мы остаемся. Стрикочут кузнечики, солнце приятно припекает, а отрябающий зелень и буквально болят глаза. Красота. Я был согласен с Шуйским, но мой командир Делагарди. А ведь молодой князь Битый час доказывал шведу, что необходимо развить успех и направить все силы на Москву. Ведь именно сейчас у нас появился реальный шанс разгромить мятежников и поляков, закончив войну в ближайшем будущем. Но генерал стоял на своем. Пойми, Михаил, сейчас нужно не развивать успех, а сохранить его. Ты мой друг и соратник, но я считаю, что сейчас неразумно идти на Москву. В конце концов до того момента, пока здесь Делагарди махнул рукой в сторону твери, в нашем тылу остается не захваченная крепость, а в ней собака Красовский со своим гарнизоном. Не боишься, что ударит тебе в спину, а, князь? Ляхов бояться за свою страну не сражаться. Скопиншуйский был серьезен, несмотря на кажущийся шуточным ответ. Я тебя понимаю, Якоб. Твоим наемникам нужно платить, им нужна добыча. Но когда мы разобьем Тушинского вора и снимем с Москвы осаду, твои люди получат в двойне, да даже в тройне против того, что сумели бы взять в и так разоренные ворами Твери. Понимаешь? А Красовский разве решится на вылазку с горсткой воров? Скорее он оставит Тверь и побежит на Запад с повинной головой к Сигизмунду. Знаешь, мне вторую ночь снится Георгий Победоносец, змея попирающий. Это ли не знак? Но генерал, несмотря на всю очевидность проваты князя, лишь отрицательно мотнул головой. Извини, Михаил, я давно воюю и больше верю в солдатское упрямство и собственное чутье, чем вещи и сны. Вот, он указал на меня. В бою за правое дело каждый из них победоносец. Мы останемся под тверью, прикрывать твой тыл. Может и крепость возьмем. Лицо Скопиношуйского потемнело от негодования. Казалось, он сейчас сорвется и наговорит с горечью много лишних слов. Генерал также весь подобрался и вытянулся, словно на параде, словно прямая спина и вскинутый подбородок помогли бы ему пережить грядущую бурю. но урагана не последовало. Михаил лишь махнул рукой. Называй все своими словами, Якоб. Тверь нужна тебе на разграбление, чтобы утолить ненасытную алчность твоих наемников. Что же, плохо быть генералом, чье воинство служит только за злата. Оставайся, Якоб, оставайся. А я ухожу. Делагарди склонил голову. Как будет угодно, князь. И Бог в помощь. Помнил Бога, Понтуссон. Что же, тогда пообещай мне его именем, что жители Твери не пострадают от твоих немцев, коли вы возьмете город штурмом. Генерал помолчал пару мгновений, и тишина эта была тягостной, напряженной. Наконец он молча склонил голову. Вот только никто из присутствующих в шатре не смог бы точно поручиться, было ли это то самое обещание, или таким жестом Делагарди просто повинился перед Скопином Шуйским. Четко понимая, что не сумеет выполнить данного требования, впрочем, Михаил ведь также прекрасно понимает, кто такие наемники и как они воюют, и что от командира их в некоторые моменты ничего не зависит, а потому не стал дожимать генерала, позволив сохранить лицо и не давать обещаний, коих в любом случае не выполнит. Собственно, на том совет наших вождей и завершился. Покинул шатер князь Михаил чернее тучи. И тут же принялся раздавать отрывистые, резкие приказы, спеша собрать имеющиеся в его личном распоряжении силы для марша на Москву. А мы? А что мы? Мы наемники, люди подневольные. Как прикажут, так и будем. Сейчас вот дали отдохнуть. Ясно, вельможный пан Красовский даже не мыслил сделать вылазку из города, так что все относительно спокойно. Наши разведчики вылавливают одиночных лазутчиков самозванного царя и иногда постреливают по показавшимся на городских стенах ворам. Увы, перехваченные разъездами лохматые и вонючие шпионы сами не знают планов своих господ. Раз в день Делагарди, как настоящий педантичный швед, отправляет гонца в войско Шуйского. Вряд ли князю интересно читать о спокойном бытие наемников. Скорее он хотел бы видеть их на марше рядом с московицкими ратниками. Но решение якобы Скопин оспорить не смог, ибо положенных нам по заключенному уговору выплат мы от царя Василия так и не получили. А порядок есть порядок. Раз генерал обязан доложить, он докладывает. Мне это нравится. Многие московиты судачат, что мы немцы-скряги и не признаем никакого отступления от правил. Но посудите сами, соблюдение небольших и, в общем-то, нетрудных уложений Всегда приводит к большому порядку, а порядок приводит к счастью. Наверное. Впрочем, стоит признать, московиты чище телом и душой многих моих соотечественников. Первое, благодаря баням, бу, но жар там жуткий, а уж когда со всего размаху прилетит веником по спине. Второе, второй очевидно потому, что артадоксы сумели сохранить чистоту изначальной веры. Их народ не знает борьбы светских правителей и церкви за землю и власть. Московиты никогда не видели и не слышали об индульгенциях, позволяющих грешникам совершать еще больше грехи, считая, что все равно наследуют рай за горстку золотых. Вот уж истинное кощунство. На Руси не известно про охоту на ведьм, благодаря которой у нас многие красивые женщины отправились в пыточные, а после примекомный костер. Ибо дали обвинительные показания на самих себя. Еще бы не дать их на дыбита или колесе. Туда бы отправить их полоцей или церковников, развернувших охоту. Уверен, что удалось бы выудить признания в еще больших преступлениях. Причем вполне возможно, что и настоящих. Наконец, все московиты причищаются телом и кровью христовыми привилегия, за которую чехи 15 лет воевали едва ли не со всей Европой. Так что у каждого народа есть свои недостатки, свои слабые и сильные стороны. И вспомнить про немецкую педантичность, выдвинув ее вперед и одновременно с тем задвинуть все хорошее, что в московитах, было бы крайне несправедливо с моей стороны. Впрочем, я ведь и не пытался. Как здесь говорят, не лезь со своим уставом в чужой монастырь. Да уж невероятно точны и ямки русские. «По-сло-ви-цы». А вообще, на ум чаще приходит кажущаяся теперь не столь и безумная мысль. А что, если бросить наемничество и перейти на русскую службу? Раньше это казалось чем-то совершенно невероятным, но узнав московитов, познав их храбрость и стойкость в бою, узнав чистоту их души и красоту их женщин, чего уж там... Так вот, взвесив все для себя, я все чаще задумываюсь о том, что мог бы подготовить из воинов поместной конницы отличных рейтеров. И если для перехода на русскую службу потребуется крестить по греческому образцу артадоксов, это не встречает никакого сопротивления в моей душе. Но пока все это остается лишь в моей голове. Два суток мы предавались черевоугодию и лени, стоя лагерем под стенами Твери. Шотландец оказался на редкость недурным кулинаром, хотя много ли надо, чтобы зажарить на вертеле поросенка, главное, чтобы хватило соли. Однако соус из местных полевых ягод и меда был поистине прекрасен. Степан Тапони также послужил эскадрону добрую службу на кулинарном поприще, наловив в Волге вдоволь рыбы. Улов он умело и вкусно запек на седых углях, надрезав бока рыбин так, чтобы прожарились и их мелкие кости. Остальные высыпались впрок, и это правильно. Солдат никогда не знает, когда ему удастся хорошо поспать, поэтому используют любую возможность для доброго отдыха. Русского меда и пива, кстати, выдавали всего почерки в день. Сам Тая равнодушен к хмельному, но край Муха слышал, что пекинеры и мушкетеры не слишком этим довольны. Один из офицеров так и вовсе разорался: "Сегодня урезали поило, а завтра платить перестанут!" И ведь его горячо поддержали подчиненные. Я не очень-то люблю пехоту, хотя с моей нелюбовью к рубке может и стоило пойти в мушкетеры. Говорят, карabinеры у французского Генриха получают невероятные деньги. Ну что же, не повезло мне родиться французом. Так вот, пехоту я не люблю. Да, они такие же наемники, как и мы, но весьма слабо походят на своих сослуживцев из швейцарских кантонов. «Верность у ланскнехтов и их последователей не в чести. Все измеряется весом и количеством золотых и серебряных монет». «Что загрустил, командир?» «Да уж, Лермонт имеет удивительную способность понимать, когда меня одолевают темные мысли, учитывая, что сам я, как кажется, довольно умело скрываю свои настоящие чувства». «Ты уверен в нашей пехоте?» — прямо спросил я, приподнимаясь с тюка и выплевывая соломинку. Себастьян, мы все наемники. Это наша война только потому, что нам платят. И неважно, что думаешь ты или что думаю я или весь наш эскадрон. Многим нравится эта северная страна. Иногда мне даже кажется, что мы на моей родной земле. Воздух очень похож, да и люди, особенно в Новгороде. Я бы даже остался здесь, но севернее там вольготнее, не в пример Фландрии, гори она огнем. В моей голове застучали барабаны, обтянутые коричневой кожей. Они громко били у переплавы Лессингена. Союзники голландцы оказались отличными воинами. Они сражались за свою родину, но шансов у нас не было. Оранский знал, куда нас отправляет. Мы были только отвлекающим маневром. И горсткой наемников оттянули на себя разъяренных испанцев. Я тогда потерял всех своих товарищей. Морец был военным гением. Но на нас он плевать хотел и ставил победу выше всяких потерь. Вернулись забытые картины: град Поль выкрики команд на испанском, кажущимся красивым при общении с женщинами. Но тогда для меня не было языка более мерзкого и отвратительного. Побережье и войска герцога Альбрехта, непобедимые испанские терции и белые знамена с красным шипастым крестом. Оглушенного тяжелым ударом палаша Джока Лермонта, я достал из кучи мертвых тел. Как мне удалось дотащить эту громадину до коня, и как нас не закололи испанцы, я до сих пор не понимаю. А потом был форт Альберт. «Эй, фон Ронин, да ты меня вообще не слушаешь?» Я улыбнулся. «Да, да, друг мой, продолжай». Лермонт, понимающий, усмехнулся, после чего успокаивающе произнес. «Да». Я думаю, что все будет хорошо. Мы двигаемся с победами. Народ доволен, никто не собирается отступать. Впереди нас еще ждет справедливая и достойная плата. Мне осталось лишь неуверенно пожать плечами. А ты не думал, друг мой, что когда военная удача нам изменит, то от пехотинцев наших стоит ждать измены? Я пристально взглянул на своего заместителя, но Горец только хохотнул. Ну, тогда я не дам и ломанного гроша и за половину нашей конницы, достопочтенный сэр. Ты судишь только по своему эскадрону, и тебе повезло, что твои рейтеры преданы лично тебе. В других же их эскадронах все будут решать деньги и размеры потерь. А как же честь? Честь ни что для наемника. Его верность покупается золотом. Я улыбнулся и вновь положил голову на тюфяк, не пытаясь спорить шотландцам. Он ведь в сущности прав, но не в отношении меня. К полудню Делагарди собрал совет офицеров. Белый, но уже изрядно запачканный походный шатер наполнили командиры подразделений. Не сказать, что я особо верил в то, что решение шведа будет кто-то оспаривать, но видимость равноправия льстила командирам. «Господа...» Присаживаться не на что, так что разомню многие, а заодно и обсудим один немаловажный вопрос: стоит ли нам штурмовать тверь? Неплохое начало, а самое главное своевременное. Люди отдохнули, выпивки было мало и ее употребление контролировали, грабить не давали, безделье надоедало, особенно когда стоишь лагерем в чистом поле. Момент для предложения был выбран идеально. Командиры пекинеров в едином порыве подались вперед. «Конечно, Герд и Лагарди, мы в деле!» «Еще бы они не были в деле!» Я скупо улыбнулся. «Первые в грабеже. Ну и первые на поле боя, как ни крути. Увы, но так сейчас живет большинство наемников в Европе. Неграбящий наемник — это почти и святой. От океана и до Московии маршировали ровные шеренги людей, готовых сражаться, а заодно и поживиться за чужой счет». Раньше ими были непобедимые до порышь веи царцы, ныне германские ландскнехты. Швед повернул голову влево, посмотрев на нас, командиров рейтеров. Что вы скажете, господа? Нам нужны люди для быстрого штурма, и на стенах крепости нам потребуются и ваши рейдшверты, и пистоле, выбивающие мятежников в упор. Тверь важный опорный пункт и богатый город. Выбирайте, что вам больше по душе, но в любом случае эту шкатулку мы не можем оставить закрытой. Якоб Понтуссон, воистину мастер дипломатии, объединил любителей наживы и тех, кто уже проникся справедливостью этой войны, одним предложением. За спиной ухмыльнулись французские командиры. Интересно, что им по душе. Однако в шатре повисло молчание, ибо конница не желает спешиваться. Осада далека от полевой схватки, а многие рейтеры и вовсе никогда не сражались, покинув седло. Но между тем офицеры пехотинцев выразительно смотрят на нас, ожидая ответа. Вскоре терпение изменило рыжебородому гиганту по прозвищу Вепрь, помеченному свежей раной на правой щеке. Ну и чего вы ждете? Эти сволочи окопались там и закрылись, охраняя наше золото. А вы еще думаете? С каких это пор золото стало нашим? Я вопросительно взглянул в бесцветные глаза командира Доппельзольднеров, вооруженных двуручными мечами, цвайхандерами и получающими за опасную службу двойное жалование от того и прозвища. «По праву сильного! Не заберем мы, заберут другие. Посмотрим, как ты будешь говорить после!» Я не удержался от едкой ухмылки. «Эту неприятность я смогу пережить. А ты? Рыжий покраснел от злости. Святой что ли, красавчик? Не уж ты пришел в эту дыру за так? Генерал. Вепрь повернулся к шведу. Отдайте приказ и дело с концом. Но дэллагардик разнаречиво промолчал, ожидая моего ответа. Я не святой и не требую от вас святости. Но в отличие от пехоты, наши лошади не слишком умело карабкуются по лестницам и не очень сильны в умении рыть подкопы копытами. Дайте нам время подумать. Вашу точку зрения мы услышали. Рыжий отошел к пехотинцам, я вернулся к всадникам. Сказать по чести, по мне штурм необходим. Но мнение свое я не спешу высказывать, ибо прежде всего считаю, что наемникам следовало отправиться вместе со Скопиным Шуйским. Но и эту крепость... Не очень правильно оставить у себя в стеллу. В конце концов, мятежники могут вполне ударить и на север, туда, где без защиты остались города, отдавшие своих ратников князю. И в этом случае они еще и перережут нам пути снабжения.、А、со штурмом как-нибудь разберемся. Мне и моим людям уж точно не в первый раз штурмовать крепости. Хотя не очень-то и приятно осознавать, что мое мнение совпадает с точкой зрения рыжего Дубалома. В эскадронные командиры тихо переговаривались несколько минут. Мнения разделились. Финны поддержали идею штурма, но они всегда были горячими головами, готовыми на любой бой. А вот оставшиеся французы в большинстве своем выскользели категорически против своего участия в штурме. Впрочем, пойдут все, пойдут и они, ибо свой кусок добычи хочет ухватить каждый. Немцы же промолчали, но это было молчание наемников, готовых выполнить волю командира. Скоро Якапонтуссон подозвал меня к себе. Ну что, друг мой, как думаешь, конница согласится спешиться? А какое бы решение устроило вас? Я повернулся так, чтобы нас не было слышно. Если бы я хотел просиживать штаны, то не стал бы собирать совет. Я улыбнулся командиру. Вы и так могли его не собирать. Ваш приказ для наемников закон. Не думаю, что кто-то бы воспротивился. Генерал в ответ повторил мои же мысли. Иногда крайне необходимо дать обществу видимость того, что решения принимаются сообща. Да и я готов выслушать разные мнения. Соломенные усы до лагарди поползли вверх, обнажив улыбки зубы. Понимающий кивнув, я отступил и направился к своим. Себастьян, шепотом обратился ко мне Ганс Арвин, командир французских рейтаров. Думаю, будет правильным, если именно ты озвучишь общее решение. Ты спас командира, он благоволит тебе. Я попытался было отвертеться. Ерунда, это был бой. Я помог отбиться соратнику, грудью никого не закрывал. Пол на тебе, стал бы он тебя сейчас подзывать. Не о погоде же вы говорили. Я вынужденный чуть шутливо поклонился, прекращая неуместный спор. Подчиняюсь вашему решению, господа. После чего шагнул вперед изычно произнес, глядя прямо на рыжего. Генерал. Рейтеры к вашим услугам. Якоб согласно кивнул, а рыжий здоровяк впервые искренне улыбнулся, сильно щербатым ртом. Так вот почему он так невнятно говорит. Генерал подытожил собрания. Штурм назначаю на завтра. Сегодня готовьтесь и отдыхайте. Я в вас верю, солдаты, и также верю, что нет такой крепости, которую мы не возьмем. Уже когда все офицеры тронулись к выходу из шатра, ко мне подошел Доппельзольднер. «А ты мне понравился, Рейтор? Видел, как ты бился впереди нашей шеренги, герой. Да и мало кто осмеливается мне перечить. Я Рамон Леви», — Рыжий хлопнул меня по плечу. Я ответил вполне себе искренней похвалой. «Правда». Не видел тебя в бою, но учитывая, что ты был в первой шеренге, выжил и не дал противнику вас сломить. Герои здесь ты и твои люди. Рамон довольно кахотнул. Увидимся в бою на грешной земле. Непременно увидимся. Доппельзольднер быстро пошел вперед, и мой ответ догнал его уже на выходе из шатра. Лермонт, также пребывавший на совете, все-таки первое после меня лицо в эскадроне. перебросил соломинку из одного угла рта в другой. «А ты умеешь находить друзей, Себастьян?» Резким движением я вырвал палочку изо рта шотландца, шутливо подразнив друга, а после уже неестественно суровым командирским голосом приказал. «Иди готовься, горец, завтра сложный день». «Обижаешь, друг мой, я готов каждый день своей жизни». Скажешь мне это завтра, когда мы вместе с мушкетерами будем месить грязь. Несмотря на то, что командовал другом, я сейчас больше шуточно. Все же на деле я настроен вполне себе серьезно. Нужно хорошенько подготовиться к штурму и как следует выспаться накануне боя. Мое главное оружие в грядущей битве, если не начнется очередной ливень, пистоли. И сейчас они лежат в сумке, завернутые в холщовую тряпку, дабы своим видом не выводить в искус солдат, прекрасно знакомых с реальной стоимостью каждого из них. Пожалуй, что два огнестрела займут место на поясе, а вот третий, самый любимый, я попробую спрятать за голенище сапога. Дуло его украшает узор с плющом, а на рукояти красуется родовой герб семьи фон Ронин — ворон со сложенными крыльями. Папа с детства называл меня вороненком. Но эти подробности не известны никому в эскадроне. Все мои пистолеты однозарядные, хотя я вот лично видел у командира финского эскадрона пистолет с ручным барабаном, видимо вышедший из-под руки Ганса Стоплера, оружейника из Нюрнберга. Задумка очень перспективная, но исполнение пистолет вышел крайне ненадежным. Но кто я такой, чтобы давать советы, о которых меня не просили? Зато Фину Степану я все высказал за его безрассудную привычку забивать в свой пистоль-эспиньоль несколько пуль. Система эспиньоля такая. В один и тот же ствол заряжается несколько зарядов пуль и пороха. Все это разделяется пыжами, а к каждому заряду пороха с пулей идет отдельный колесцовый замок. В результате Рейтеру приходится быть крайне внимательным при зарядке, тщательно отмеряя порох и надежно забивая пыжи. К тому же при стрельбе приходится вручную приводить в действие колесцевые замки в единственной верной последовательности от дула к казённику, так как ошибка может обернуться разрывом ствола или повреждением казённика. Для меня система очень неудобная, но фин не безосновательно убежден, что его трехзарядник заменяет аж три наших пистоле, а у него целых два из пеньюля. И слушать о риске он категорически не желает. Я заботливо протер каждый колесцовый замок, ведь этот надежный механизм, созданный гением Леонардо да Винчи, крайне дорог. Но свою цену он оправдывает невероятной надежностью и позволяет стрелять даже во время дождя. Зато категорически не выносит грязи. К слову, в отличие от многих других изобретений великого итальянца, колесцовый замок получил самое массовое применение и добрался даже до дремучих лесов Московии. Хотя на самом деле не так уж и далека от нас эта северная страна. Интересно, как бы поступил гениальный Леонардо, если бы знал, сколько жизней заберет его изобретение? Оставил бы он его нам? Или сжег бы все чертежи? Кто знает? Я поймал себя на мысли, что приближение битвы все-таки наталкивает меня на философские размышления. Обучение в Эрфурдском университете не прошло даром. Да, все верно. Магистр свободных искусств воюет в Конните, вдали от дома. Пропади они пропадом, эти дуэли. Голову заполонили пространные мысли, пока руки выполняли привычные дела, протирание замков. Не оставили они меня и при всех последующих приготовлениях. Мне кажется, я просто выпал из реальности, погруженный в заботы, и не сразу обратил внимание, что уже начало смеркаться. И мои рейтеры развели костры, от которых послышались стихи, разговоры и смех. Одновременно с тем затрящали цикады, распелись лягушки. Если бы не осознание того, что завтра это спокойствие изменится коренным образом, можно было бы просто созерцать. Готов, командир. Белоглазый Тапони улыбчив. Фин как всегда в прекрасном расположении духа перед очередным боем, словно заговорен от пристального внимания старухи с косой. Главное, чтобы ты был готов, солдат. Я добавил строгости в голос, будто общаюсь с новичком из кадрона, но после не выдержал и засмеялся. Степан ответил коротким смешком, а затем добавил уже более серьезно: завтра мы не подведем Себастьяна. Эти вроде бы простые слова неожиданно затронули какие-то потаенные струны души, так что я ответил необычно сердечно для самого себя. Как и всегда, друг мой, как и всегда. Я вообще в вас уже очень давно не сомневаюсь, не собираюсь делать этого и впредь. И я рад, что вы со мной, по-настоящему рад. Ты главное не расплачешься, фон Ронин. Джок неожиданно, особенно для его габаритов, выскочил из темноты. И тут же подколол. «А то плачущий немец — это как дракон на городской площади. Шансы встретить одинаковые, станешь легендой». «Равняйсь!» — рыкнул я. Лермонт замер, как соляной столб. «Вот так лучше, командир!» — хохотнул Финн. «Когда горец молчит, его не так сильно хочется застрелить. Мы все трое дружно закатились смехом, и вроде как даже полегче стало». Между тем по-прежнему трещат ветки в костре и надрываются цикады. Где-то ухает филин, а в ночном небе носятся летучие мыши. Завтра штурм.